Утро началось с робкого, но настойчивого постукивания в дверь комнаты. «Войдите», — сказала я, с трудом разлепив глаза. «Рози, ты все еще нежишься в постели?» Привлетела в мою комнату словно ураган, и вмиг оказалась лежащий рядом со мной на кровати. «Мне так жаль, что вчера ты не смогла быть с нами на маскараде. Вечер был незабываемым. Мне даже удалось отвлечься от дурных мыслей». В миг меня окутало ее бесконечное восторженное щебетание. Деталей я почти не разбирала, хотя ее лучащиеся светом глаза не могли оставить меня равнодушной. «Вижу, это не все, что ты хотела мне рассказать», проницательно заметила я, когда она умолкла. Но вид при этом оставался загадочным. «Ну же, не томи. Ты познакомилась с каким-нибудь интересным кавалером?» Едва мы с матушкой и сестрой вошли в залу, как ко мне подошел офицер в маске и пригласил на танец. Казалось, мы вальсировали всего мгновения. Так быстро пролетел вечер. Он был таким галантным, я даже... Ни разу не наступила ему на ногу. Решила пошутить я, безжалостно вторгаясь в мечтательные мысли Британии: «Пригласила его к нам на ужин», — закончила она. «Как думаешь?» «Я поступила правильно, не слишком ли легкомысленным был мой поступок?» «Если этот человек тебе действительно понравился, то ты все сделала правильно», – поддержала я. Хотя сестра и была немного наивной, и порой даже вела себя весьма опрометчиво, но лучше пусть думает о том, как сервировать стол к ужину, чем о глупостях, связанных с неудавшимся женишком Пикертом. «Когда ждать твоего поклонника?» Сегодня вечером он будет у нас. Матушка обещала помочь мне с составлением меню. В итоге весь день был занят приготовлениями и обсуждением меню с матушкой. Брито и дело прибегало ко мне в комнату в новом одеянии. Розовое платье сменялось бледно-синим. Затем сестра решила, что правильнее будет надеть легкое зеленое, но в итоге остановила выбор на нежно-персиковом. Кажется, все готово! Наконец заключила маменька поправляя последнее выставленное на стол блюдо. «Все выглядит просто изумительно», – сделала я комплимент ее стараниям. «А запах! Да на такие ароматы сюда должны слететься все мужчины округи!» «Не преувеличивай, дорогая!» Матушка довольно улыбнулась и присела на стул во главе стола, как и полагалось старшей женщине семейства. «Ну что, девочки, ожидаем прихода гостя?» Минуты потянулись бесконечной береницей и казались целой вечностью. Ведь гость уже довольно сильно опаздывал. Бри-то не могла сидеть на месте, то и дело подбегая к окну и выглядывая в сторону ворот. «Бри, присядь! Не стоит всматриваться в каждую промелькнувшую тень!» В голосе матушки слышался легкий холодок. «Леди не должна так себя вести. Это мовитон И вообще...» Если мужчина заставляет себя ждать, так непозволительно долго. Это показывает его воспитание, не с лучшей стороны. Она на мгновение запнулась и болезненно потерла виски пальцами. Голова раскалывается. «Все, девочки, я больше не намерена терпеть эту мигрень. Мне стоит подняться в свою комнату и принять микстуру, а лучше всего прилечь. Дайте знать, если гость соизволит все-таки явиться». Мать ушла, и комната потонула в тишине. Казалось, любое слово может окончательно разрушить все надежды Бри. Кавалер так и не пришел. «Рози, Эмили, я выйду на улицу и немножко подышу воздухом, хорошо?» Наконец, выпалила она. «Да, дорогая, мы понимали, что сейчас Бритта не стоит побыть одной. Я была даже не в силах взглянуть ей в глаза, зная, что это только усугубит обстановку». И тогда сестра точно разрыдается при всех. Когда она вышла на крыльцо, я окончательно поняла. Офицер не явится. Вероятно, у него действительно произошло что-то из ряда вон выходящее. Ведь я вчера видела его на балу, и он не показался мне подонком. Как раз наоборот. От него даже не пахло сильными запахами грехов. Наверное, его отвлекли служебные дела. У моряков такое в порядке вещей. Сегодня они есть, а завтра в море. Я наблюдала в окно, как Бри спустилась по ступенькам и пошла по дорожке качелям. Сестра держала в руках крохотный кружевной платочек и, изредка поднося его к лицу, вытирала набежавшие слезы. Время шло, а она все не собиралась возвращаться домой. «Сходи за ней», — дернув меня за рукав, попросила Эмили. «Меня она не послушает». Посмотрев в лучистые глаза младшей сестры, я кивнула и вышла. В саду было прохладно. От земли шло легкое испарение, а в воздухе витала свежесть цветов, так вкусно пахнущих перед закатом. В голове я подбирала слова, которые скажу Бри, но, как назло, ничего не приходило на ум. Разве что тень, мелькнувшая у гостевого домика, показалась мне спасительной. Констебль Булит как раз возвращался с работы, и я тут же поспешила к нему, приветливо помахав рукой. «Добрый вечер, баронесса!» – улыбнулся полицейский, приподняв шляпу. Как поживаете? Здравствуйте, Констебель. Все хорошо. Я не стала рассказывать ему о нашем неудавшемся вечере. А как ваши дела? О, все просто замечательно. Сегодня нам удалось раскрыть еще одно преступление и поймать таки нагло воришку, который несколько месяцев водил нас за нос. Какая прекрасная новость. Я уцепилась за нее, как рыба за крючок. Тогда стоит отпраздновать это важное событие. Мы с сестрами приглашаем вас на ужин. Понимаю, что вы устали после службы, но нам бы очень хотелось, чтобы вы согласились составить нам компанию. «Благодарю, Баронесса», – изумившись, произнес Буллит. «Мне нужно некоторое время, чтобы привести себя в порядок». «И да, я буду рад провести этот вечер в компании вашей семьи». Это была моя маленькая победа. Едва полицейский исчез за дверью домика, я ринулась к все еще рыдающей сестре. Бри! «Кажется, офицер сегодня не придет», – начала я. «Да, выходит, что так», – безэмоционально откликнулась она. «Но к нам на ужин придет полицейский». «Какой полицейский? О чем ты, Роуз?» Я только что встретила мистера буллита Он весь светился от счастья. Ему с коллегами удалось раскрыть какое-то очень важное преступление. И я решила, что будет не лишним пригласить его к нам. «Думаю, что уставший мужчина вряд ли будет что-то себе готовить. Он перекусит чем-нибудь ужасно вредным и ляжет спать. А у нас на столе пропадает замечательный ужин. Что, если мы все вместе отпразднуем это небольшое событие мистера Буллета?» Она ничего не сказала, только пожала плечами. Но по ее жесту я поняла, что сестра вовсе не против моей идеи. «Тогда отправляйся приводить себя в порядок, а я предупрежу Эмили и матушку». Почти приказала я и сама ринулась в дом, чтобы побыстрее уладить все возможные проблемы. Но мои опасения оказались напрасны. После того, как я озвучила свой план матушке, ее мигрень как рукой сняло. Эмили же прыгала возле меня зайчиком, хлопая в ладоши. «Ура! Гости!» Сестра была счастлива, что праздник все-таки будет, хоть и по абсолютно другому поводу. Но ей было все равно, по какому именно. В ее мыслях теплились свои ожидания от этого вечера. Буллет не заставил себя долго ждать, и уже через 10 минут стоял на пороге с большой коробкой сладостей. «Здравствуйте, мистер Буллет. Дверь ему открыла матушка. Как мило с вашей стороны, что вы не отказались принять наше приглашение. Очень рады вас видеть. Проходите». Отказываться от столь заманчивого предложения было бы крайне глупо. Обменявшись любезностями, они вошли в гостиную. «Какой потрясающий стол! Мне даже неловко! Вы ждали гостей?» «Только вас, мистер Буллет, только вас!» Бри подняла на матушку немного удивленные глаза, но тут же поняла, что не стоит сейчас говорить о нерадивом офицере, который чуть не испортил весь вечер. «Бри, ты недорогая, помоги нашему гостю!» распорядилась родительница. «Мистер Буллет!» Розалинда сказала, что вы раскрыли какое-то весьма важное преступление. На самом деле, сегодня нам удалось выйти на след преступника, за плечами которого была целая серия грабежей богатых особ нашего города. К сожалению, одно из происшествий имело достаточно прискорбные последствия. Сторожу дома были нанесены некоторые раны. Но прошу вас не беспокоиться, его жизни ничего не угрожает. Ну а вор сейчас находится под стражей, где ожидает суда». Как хорошо, что нас сохраняют такие ответственные люди, как вы, мистер Буллет, любящие свою работу и доводящие дело до конца. К сожалению, пока не удается раскрыть ряд других серьезных преступлений, но мы прилагаем все усилия. Хотелось бы, чтобы злодеяний совершалось меньше. Нужно обязательно поднять за это бокалы. Матушка проявила инициативу и поддержала разговор. Удачи в ваших начинаниях, мистер Буллет. «Благодарю вас, миссис Клейтон». Время за ужином с констеблем тянулось незаметно. Он рассказывал множество смешных случаев, произошедших с ним на службе, а также о том, в каких нелепых местах люди умудряются хранить свои сбережения. Буллет оказался удивительным собеседником. И если вначале Бриттани почти не обращала на него внимания и скучающе гоняла по тарелке пару горошин, то спустя час она щебетала с ним буквально обо всем. Ей вдруг стали интересны политика и законы. Она расспрашивала о работе детективов и криминалистов, да и о жизни полицейского участка в целом. В общем, Брия жила, что не могло меня не радовать. «Просто изумительный вечер», — подвела итог матушка. Любуясь, как расцвела в общении с констеблем ее дочь, «Я думаю, что вам, мистер Буллет, стоит всенепременно посетить нас еще». «Почту за честь», — улыбнулся он и, поднявшись, произнес. «Уважаемые дамы, было приятно провести с вами этот вечер, но вынужден откланяться. Мне пора». «Как уже?» – удивилась Бри и перевела взгляд на часы. Я снова потеряла счет времени. Так жаль, что порой оно бежит слишком быстро. Провожали мы Констебля всей семьей. Словно он не в соседнем домике жил, а за многие километры от нас. И лишь закрыв за ним двери, я с радостью осознала. «Вечер-то, удался!» «Ах, как же я устала! Но это настолько приятная усталость!» – заметила матушка. Ее внутреннее состояние было схоже с моим. «Тогда поднимайся к себе и ложись отдыхать», – ответила я, улыбнувшись. «Да и Эмили давно пора спать. А мы с Бри все уберем». Когда мама и сестра отправились по своим комнатам, Бриттани подошла ко мне и прошептала. «Ты спасла этот вечер! Спасибо, Роуз!»